Данила понял, что падает, и упал, как учили, с перекатом, выходя на ноги. Получилось неважно. В плечо ударило что-то, мгновенно отсушив руку. Потом макушкой приложился неслабо. Еще стопа поскользнулась на чем-то. Оттого на ноги выйти не удалось. Получилось только шлепнуться на пятую точку во что-то мокрое. Плохо, однако, тем более, что зрение пока не восстановилось как следует. Грязно-серая пелена перед глазами болталась, будто кто старые портянки перед лицом повесил. И воняла так же паскудно. Дружинник тряхнул головой, протер глаза рукавом, проморгался. Вроде получше видно стало. И слух вернулся, будто сквозь ватное одеяло, на голову наброшенное, пробился чей-то смех. — Глянь-ка, что за деревня к нам с неба свалилась. — Подарочек, здоровенный жлобяра за такого паяльник штук десять отвалит а че это у него на поясе болтается больно длинный для нажата дебил что ли это меч я дебил мля? да не ты а тот кто на себя его нацепил а ты просто придурок который не знает что такое меч г г г голоса становились все громче пелена перед глазами все прозрачнее Наконец Данила разглядел, что сидит в луже среди какого-то нагромождения уломанных, переломанных стройматериалов, осколки бетона, торчащая из них арматура, почерневшие от времени обломки досок и ящиков, какие-то мятые, облезлые металлические контейнеры, разнокалиберный мусор тут и там. Люди, его обступившие, тоже напоминали мусор, только человеческий, грязные, небритые, в давно не одежде, и с облезлым оружием в руках. Не будь того оружия, Данила даже в таком разобранном состоянии уделал бы всю эту шайку за несколько секунд. Но оно было. И дружинник прекрасно знал, что это такое. Огнестрелы из далекого прошлого его мира, которые учителя называли автоматы. Такая штука приется свинцовыми цилиндрами, которые, в отличие от стрел, пробивают любой, даже самый лучший доспех. Потому сейчас Данила не рвался в бой, а сидел в грязной луже, понемногу приходя в себя и прикидывая свои шансы выпутаться из этой переделки. Шансы были так себе. Его обступили восемь автоматчиков, и все восемь стволов в их руках были направлены на него. Дернешься, мигом в решето превратят. О, глянь, глаза у богая на место встали, фокус навел, гоготнул один из оборванцев. Ты это. «Мечта свой аккуратно отстегни и кидай сюда, если не хочешь в жбан маслину поймать». Данила не понял, что такое маслина, но в целом смысл фразы был ясен. А еще было ясно, что это грязное мужичье не очень хорошо представляло себе, что такое кремлевский дружинник, с виду неповоротливый, а на деле имеющий некий наследственный фактор, позволяющий огромному телу двигаться со скоростью, неожиданной для противника». К тому же автоматчики совершили ошибку, подойдя к жертве слишком близко, еще немного, и стволами в лицо тыкать начнут. Зря они это, ой, зря. Но при всем при этом Даниле не нужны были лишние отверстия в теле, не предусмотренные природой. Потому он сделал совершенно дурацкое выражение лица. Глаза выпучил, рот приоткрыл, ниточку слюны пустил и, шлепая губами, выдал. «Люди добрые, помилосердствуйте! Скоморох я! И меч мой шутейный, деревянный! Ежели желаете, заберите! мои из своих огненных палок огнем не плюйтесь!» На лицах автоматчиков одновременно появилось смешанное выражение озадаченности и брезгливости. «Скоморох это кто?» — спросил один. «Дурак древний», — сказал знаток, который был в курсе, что такое меч. «Типа клоуна». «А чего тут у нас клоун делает?» поднял брови второй. «Да хрен его знает!» Пожал плечами знаток старины, опуская автомат. «Знавал я такую тему. С виду здоровенный мужик, а чуть кто ладошкой замахнется, у него уже полные штаны от страха. Этот, думаю, такой же. То ли с дурдома сбежал, то ли здесь на месте от ужасов в зоны рехнулся. Ишь, какую хрень забористую несет. Фиг поймешь, что сказать хочет. Палки огненные, чфу. Вряд ли задебило паяльник больше штуки даст. И чего с ним делать, поинтересовался третий, опуская ствол. Но по нашим временам штука тоже деньги. Автоматчики беседовали, а Данила подмечал, что больше половины стволов уже направлены не на него. А значит, его шансы немного возросли. И немного в такой ситуации это уже отлично. Стало быть, пришла пора действовать». Он все еще сидел на земле в нелепой позе беспомощного, напуганного человека, откинувшись назад, оперевшись на руки, ноги согнуты в коленях. И прямо из этого положения он и начал двигаться, словно в танце. Резкий поворот, уходя от оставшихся линий выстрелов, перехаться с одновременным быстрым, но плавным извлечением из ножен отнюдь не деревянного меча. И тут же круговое движение клинком, визуально размазавшимся в воздухе от скорости. Мечи дружинников ковали в Кремле из старинной стали, многократно складывая ее и проковывая ее вновь. И при этом старики-кузнецы знали какой-то секрет, отчего мечите точить, считай, не надо было. Бритвенную заточку оружия держало отлично, и при этом рубила толстые гвозди так же легко, словно они были деревянными. А уж кость человеческую так и подавно. Одним ударом Данила разрубил сразу три ноги. В четвертый клинок, потерявший скорость, завяз. Дружинник, продолжая двигаться понизу, словно в танце, рванул меч на себя, отчего раненый автоматчик шлепнулся на землю. Его товарищи, отчаянно матерясь, пытались поймать на мушку неожиданно шуструю тень, но только мешали друг другу. Один дал очередь, но попал не в Данилу, а в ступню соседа, который, прежде чем упасть, отреагировал на рефлексах нажал на спуск и очередью разнес голову незадачливого стрелка. А Данила был уже на ногах и рубил без остановки направо-налево, продолжая кружить спиралью, заходя противником за спины и обрушивая на них свой клинок. Кровь хлестала обильно орошая землю, крики раненых и хрипы умирающих слились в единый жуткий фон смертельной бойни, а меч дружинника все продолжал с отрывистым чавканием погружаться в человеческую плоть. Через несколько секунд все было кончено. На земле лежали семь трупов, а восьмой член банды бежал, бросив оружие и зажимая левой рукой длинную глубокую рану на плече. Правда, ушел он недалеко. Молниеносным движением Данила выхватил из-за голенища за сапожный нож, который метнул снизу без замаха. И раненый бандит, получив 10 сантиметров стали пониже затылка, рухнул вниз лицом в грязь, Пару раз раздрыгнул ногами и затих навсегда. Данила встряхнул мечом. Тяжелые капли крови веером сорвались с полированной стали, и верное оружие отправилось в ножны уже абсолютно чистым. Браво! раздалось за спиной дружинника. Он обернулся. Впечатляет, усмехнулась Настя. Я уж думала помочь, но ты и сам неплохо справился. Я б тебе помог, не думая, хмуро сказал Данила направляясь к бандиту, которого убил последним. Хоть теперь трофейных огнестрелов можно было набрать больше, чем надо, это не значило, что нужно бросать на поле боя хорошо сбалансированный засапожник. «Спасибо, учту», — сказала Настя, поднимая ближайший автомат со складным прикладом. «Думаю, это оружие может пригодиться. АКМС — компактная версия, разработанная специально для десантников. Модель надежная в эксплуатации, — выпускалась миллионными тиражами, одна из самых популярных штурмовых винтовок прошлого, хотя данный образец сохранил свои боевые качества лишь на 84% ввиду небрежной эксплуатации и отсутствия регулярной чистки. «Видал такие», — сказал дружинник, беря труб за грязные волосы. Выдернув нож, Данила вытер клинок о ворот убитого и сунул за сапожник обратно за голенище. Потом подобрал автомат мертвеца, Покрутил в руках. Видал, да не шибко часто в руках держал. «Стрелять приходилось?» — усмехнулась Настя. «Редко», — признался Данила. «Мало их у нас осталось». «Но смотри, что к чему, запоминай», — сказала девушка, после чего встала на одно колено, положила на спину ближайшего мертвеца автомат, чтобы в грязи его не возить, после чего разобрала и снова собрала оружие буквально за полминуты. Уловка качнул головой дружинник. «Я так быстро, небось, не смогу, но попробую». Он суть-то запомнил и разобрал автомат быстро. А вот при сборке с затвором заминка вышла. Не лезет, да и все тут. «Дай покажу», — сказала Настя, подойдя ближе. «Тут секрет есть, на нем все новички ломаются. Повернуть вот так надо, тут пальцем придержать. Потом вставляешь поршень, нажимаешь сверху и досылаешь». Она была совсем рядом, показывала что да как, но Данила смотрел не только на автомат. Фантастические формы девушки отвлекали от усвоения материала. Ее близость заставляла сердце биться чаще. Разогнавшаяся по венам горячая кровь била в мозг не хуже хмельного вина. Правда, было одно «но». От девушки не пахло живой плотью, И роскошные волосы были словно неживыми, будто бабы тонких светлых ниток напряли и парик соорудили. Красивый, длиною до поясницы, но не настоящий. И кожа слишком гладкая. Ни родинки, ни волоска, ни пятнышка. Не бывает так. Однако смотрится, конечно, очень красиво. Но, несмотря на отвлекающий фактор, Данила науку понял и, повторив за девушкой все движения, быстро собрал свой автомат. «Благодарствую», — сказал он. «Где ж ты такому научилась?» «У нас это изначально заложено» отозвалась Настя. «Программа называется. Не человек я, машина. Кибернетический организм. Киборг. Совсем сокращенно Кио. Номер 5627 НСТ-876». Хотя одноглазый почему-то назвал меня Настей. Наверное, за название серии НСТ. Мне понравилось. Так, короче. И вам, людям привычнее... Вашему виду обязательно надо обозначать друг друга непонятными и ничего не значащими словами. То есть ты механизм типа био, уточнил дружинник. Био-тупые роботоубийцы, скривилась девушка. Мы же конструкции гораздо более сложные. Пожалуй, нас можно назвать искусственными людьми с расширенными возможностями. А людские возможности у вас не обрезали? Ты про еду и секс или только про секс? Данила покраснел. «Но «Ну я это... просто полюбопытствовал!» «Не обрезали, не переживай!» — усмехнулась Кио. «Боевая машина с моей внешностью должна уметь хорошо трахаться для достижения поставленных задач, иначе зачем нам такая внешность? А также есть, в том числе, чтобы в экстремальной ситуации активировать встроенный огнемет, работающий на газах, возникающих от переработки пищи». «Ясно, что. — пожал плечами Данила, отводя в сторону взгляд от роскошного бюста девушки. — Я про вас в Кремле только легенды слышал, а вживую впервые увидал. — Лучше б не видел, — хмыкнула Настя. — А теперь отойди подальше и не смотри в эту сторону минут десять. — Почему? — удивился Данила. — Потому что переход через черное поле смерти стоил мне энергетических потерь в семьдесят три процента. И на оставшихся я далеко не уйду. Данила посмотрел на трупы, и до него дошло. То есть ты, как и Био, питаешься трупами убитых врагов? Органикой, мягко уточнила Настя. Любой. Но мясо, как легко усвояемый белковый продукт, предпочтительнее. При этом я учитываю твои человеческие и моральные ограничения, исходя из чего прошу отойти и не смотреть на то, что сейчас будет происходить. Данила много чего видел в жизни, и не сказать, что его особо потрясло, сказанное киборгом в женском обличии. Но плотское желание отбило напрочь. Одно дело — нормальная девка с хорошими формами, и совсем другое — красивая машина, жрущая трупы. Он отошел и ждал, слушая, как за спиной методично с влажным треском рвется свежее мясо. Говорят, люди в пору лютого голода тоже ели трупы себе подобных. История знает такие примеры, но то есть ужас, запрет страшный. Многие предпочтут сами умереть, лишь бы не пасть до такого. А тут 73% потратила и пошла жрать грязных бродяг, будто так и надо. О чем думали те, кто создал столь красивое и столь жуткое существо, непонятно. А еще Данила думал о том, не зря ли он вообще тут стоит, дожидаясь незнамо чего. Ну, раскидало их поле смерти, ну и чего? Один он что ли не найдет того снара, которому жизнь задолжал? На коем ему трупоедка с роскошными искусственными грудями, глядя на которые можно и забыть, кто она есть на самом деле? Пока раздумывал, сзади раздались шаги. Ну что, добрый молодец, разонравилась? Данила обернулся, ожидая увидеть ее всю в кровище, словно из дурного сна. Но он ошибся. Кибердевушка была абсолютно чистой, бюст и все остальное прикрыто униформой, снятой с одного из мертвецов. А в руках у нее была еда. Большой батон серого хлеба, разрезанный вдоль, в который была понапихана колбаса, нарезанная толстыми ломтями. «На, поешь», — сказала Настя, протягивая Даниле батон, от которого пахло кислой сыростью и зеленую армейскую флягу. «У одного из этих упырей в сумке было». Мне самих упырей хватило. А тебе тоже заправиться надо. Думаю, путь у нас будет долгий. Данила подумал пару мгновений и решил не кабиниться. У каждого своя мораль, а жратва, она всегда жратва. Без нее о морали не думается, а только лишь о своем урчащем брюхе, в котором нет ни черта. Батон он заточил за минуту, запив его водой, пахнущей тиной и алюминием. Хлеб отдавал плесенью, Колбаса оказалась скользкой и жирной, и на вкус как березовая кора, намазанная салом. Можно сказать, что в этих местах колбасу и батоны делали хреново, не то что в Кремле. Но желудок дружинника был привычен к любой еде. Так что все прошло нормально. Не сблиманул. Значит, усвоится Жатвенька, никуда не денется. На более-менее сытый желудок думается лучше. — Надо тех троих найти, — сказал Данила, — плюнув в вязкую колбасную слюну. — Места тут поганые. Ладно, эти уж близко подошли. Другие могут из поприща стрельнуть. Слыхал я про такие ружья. — Интересно у тебя говор, — отметила Настя, ковыряя в зубах соломинкой. — Смесь современного языка и старорусского наречия. и статью богатырской не обижен. Сразу видать, что из кремлевских дружинников. — А то, — хмыкнул Данила, непроизвольно напрягая огромный бицепс. Это у нас дружинных, главное отличие от черного люда — сила да умища. Про умища я ничего не говорила, — отметила Кио. Кстати, мой тепловизор показывает активность примерно в километре отсюда. Число объектов более десяти. И судя по их передвижению, есть у нас с ними высокая вероятность столкновения. Данила, собиравшийся было оскорбиться за умища, мигом про то позабыл и весь обратился вслух. Похоже, одноглазый со своими зверушками в беду попал, сказал он. Слышу неладное, много ног землю топчут, бегут, окружают, словно волки на оленя охотятся. Думаю, нам имеет смысл пробежаться, сказала Кио, подхватывая с земли второй автомат.